Вместо лекарств. Виктор Костеров. Армия растений сражается с диабетом. Диабет – бич современного общества, беда мирового масштаба. Борьба с ним ведется давно, но сдвигов, к сожалению, маловато. Число больных диабетом множится, и часто они надеются на чудо. Вот-вот появится лекарство, волшебный рецепт, который избавит их от напасти. Увы, чудес не бывает, но настойчивость и терпение способны творить чудеса. В этой публикации я предлагаю широкий перечень лекарственных растений, в том числе и сборов, из числа которых каждый больной диабетом может выбрать то средство, которое с учетом индивидуальных особенностей организма поможет ему противостоять недугу. Не стану углубляться в причины возникновения сахарного диабета, но вкратце напомню о симптомах его появления. Типичным проявлением этого заболевания – являются мучительная жажда, подчас ненасытный волчий аппетит, выделение большого количества мочи, содержащей сахар, следствие повышенного присутствия сахара в крови. Иногда ощущаются общая слабость, резкое ухудшение зрения, привкус железа во рту, происходит плохое заживление безобидных ран, зуд кожи, больной худеет или наоборот становится тучным. Часто диабетики страдают еще нарушениями и другого обмена – а именно белкового и жирового, в результате в организме накапливается критическое количество ядовитых соединений, которое может закончиться опасным осложнением – диабетической комой, а это есть не что иное, как самоотравление организма. Все знают, что у диабетиков строгая диета. Начнем с сахара. Потребление его необходимо снизить многократно, применять, если необходимо, заменители – ксилит, сахарин а также продукты, содержащие крахмал. Особое отношение к меду, ведь это тоже сахар. Включайте в свой рацион побольше мяса во всех видах. Очень полезны снятое молоко, творог, простокваша и другие кисломолочные продукты. Из овощей очень полезны капуста цветная и белокочанная, а также сок квашеной капусты. В свежем виде из овощей полезнее лук, чеснок, шпинат, сельдерей. Хорошо пить сок, особенно морковный, но его нужно пополам разводить водой и пить по полстакана в день. Полезны ягоды, но наложите запрет на черешню, сливу, а также бананы. Вместо кофе хорошо заваривать корни цикория. Готовый продукт легко найти в магазине, но можно приготовить заварку и самим, для чего корни цикория следует высушить, обжарить, размолоть, а листья растений пригодятся в салате. А теперь, внимание, привожу перечень лекарственных растений в алфавитном порядке и смесей, рецепты, с применением которых прошли испытания народной медицины и которые лично я собирал и испробовал в течение 40 лет. Козлятник лекарственный галега настой готовят следующим образом: одну столовую ложку сухой травы залить тремястами мл кипятка, довести до кипения и сразу выключить огонь охладить, процедить, пить по полстакана три раза в день до еды. В данном случае следует учитывать способность козлятника повышать артериальное давление крови. Корень одуванчика. Одну чайную ложку мелко нарезанного корня заварить в одном стакане кипятка, как чай. Настоять 40 минут, охладить, процедить, пить по 50 миллилитров три раза в день до еды. Крапива двудомная. Для приготовления настоя 50 грамм листьев залить 500 мл кипятка в эмалированной посуде. Настоять 2 часа. Процедить и пить по одной столовой ложке 3 раза в день до еды. Лучше заваривать свежую крапиву. Лен посевной. Семена льна являются одним из популярнейших в народной медицине средств борьбы с диабетом. Семена льна лучше использовать предварительно измельчив, можно в кофемолке. Одну столовую ложку измельченных семян следует заварить 500 мл кипятка. Настоять 30 минут. Пить по 100 мл 3-4 раза в день до еды. Листья грецкого ореха. Для приготовления настоя одну столовую ложку измельченных листьев ореха заливают одним стаканом кипятка. Доводят до кипения. И кипятят на слабом огне 1 минуту. Затем настаивают 30 минут. Охлаждают и процеживают. Полученный настой выпивают в течение дня небольшими порциями. Лист черники. Одну столовую ложку листьев черники залить одним стаканом кипятка. Настоять у кутов 30 минут. Охладить, остудить. Принимать по одному стакану три раза в день за 30 минут до еды. Рецепт довольно эффективен но прежде всего в начальной стадии болезни. Тем не менее, у настоя из черничных листьев высокая способность к снижению сахара в крови. И осуществляет это содержащееся в листьях вещество неомертилин. Стручки фасоли. Собирают их в августе и используют в виде отвара. Для его получения 15-20 стручков варят в течение двух часов в одном литре воды, до тех пор, пока не выкипит половина воды. Затем отвар следует охладить, процедить и пить по полстакана три раза в день за 30 минут до еды, в течение двух-трех месяцев. Шиповник. Для приготовления отвара берут две столовые ложки плодов, измельчают, заливают 500 мл кипятка, утепляют и настаивают 3-4 часа, можно на ночь. Охлаждают, фильтруют, принимают по полстакана 3-4 раза в день до еды. А теперь настал черед рассказать о лекарственных сборах, эффективных в борьбе с диабетом. Самым древним сбором, на мой взгляд, является смесь следующих лекарственных растений. Лавровый лист – 5 частей. Лист грецкого ореха – 5 частей. К ним, по желанию, добавляют или лист земляники лесной, или корни цикория. Две столовые ложки сбора заварить 500 мл кипятка. Настоять 30 минут. Затем процедить пить по 100 мл 3 раза в день до еды. Корни лопуха одна часть. Сухие створки фасоли стручковой одна часть. Лист черники одна часть. 2 столовые ложки сбора залить 500 мл кипятка. Настоять 30 минут, процедить. Пить по 100 мл 3 раза в день до еды. Лист черники две части. Стручки фасоли две части. Семена льна 1 часть, зерна овса цельного 2 части. 3 столовые ложки смеси заварить 600 мл кипятка. Настоять, утеплив, 3 часа, затем остудить. Пить по 100 мл 3 раза в день до еды. Трава хвоща полевого 20 граммов. Трава земляники лесной 20 граммов, Трава спорыша 15 граммов. Все компоненты объединить, залить 1 литром кипятка, Настоять 30 минут процедить. Пить по одному стакану 2-3 раза в день до еды. Следует учитывать, что сбор обладает сильным мочегонным действием. Трава галеги лекарственной 20 граммов, листья одуванчика 25 граммов, лист черники 20 граммов, Одну столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка. Настоять 30 минут, процедить, принимать по полстакана 3-4 раза в день. За 20 минут до еды. Листья черники 20 частей. Трава галеги лекарственной 25 частей. Лист крапивы двудомной 15 частей. Корень одуванчика 20 частей. Заварить 3 столовые ложки сбора 700 мл кипятка. Настоять 30 минут. Процедить. Пить по 100 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. Листья пустырника 10 частей. Листья земляники 15 частей, трава спороша 20 частей. 2 столовые ложки сбора заварить 500 мл кипятка. Настоять 20 минут, пить по 100 мл 3 раза в день до еды. Листья черники 15 частей, корень девесила – 10 частей, стручки фасоли 10 частей, корень одуванчика 10 частей. Заварить 2 столовые ложки сбора пятьюстами миллилитрами кипятка, довести до кипения на слабом огне и сразу огонь выключить, настоять 30 минут, процедить, пить по 0,3 стакана три раза в день за 30 минут до еды. В Воронежской, Тамбовской областях часто от диабета лечатся прополисом. Некоторые предпочитают жевать прополис, сглатывая слюну. Готовят и пьют также 10% настойку по пол чайной ложки, с одной столовой ложкой воды 3-4 раза в день до еды. Подтверждение эффективности этого средства я нашел у старого врача. Он рекомендует смешивать 20 капель 10% настойки прополиса с полстаканом теплого молока и пить 3-4 раза в день за 20 минут до еды. В Смоленской, Брянской областях мне приходилось наблюдать, как пьют такой вот сбор. Лист черники 15 частей плоды шиповника – 20 частей, лист земляники – 15 частей, цветки тысячелистника – 10 частей. Заваривали 3 столовые ложки сбора 600 мл кипятка. Настаивали 30 минут, фильтровали. Пили по 2 столовые ложки 3-4 раза в день до еды. С одним оригинальным народным способом лечения диабета я познакомился однажды на рынке в поселке Большого под Москвой. Во время беседы со знакомым пасечником приехавшим из Воронежской области продавать на рынке мед, к нам подошел незнакомый мужчина и спросил, есть ли в продаже гречишный майский мед. Я поинтересовался, зачем ему нужен именно майский. И тут он мне поведал, что давно, лет 20 уже, страдает диабетом со значительным повышением сахара в крови, что за все это время перепробовал много способов лечения. И, наконец, нашел. С этим рецептом я и хочу познакомить читателей. Нужно взять 10 штук средней величины лавровых листьев, 3 столовые ложки измельченных ягод шиповника, 2 столовые ложки гречишного меда, лучше майского, залить 500 мл водки и настоять 10 дней. После фильтрации средство готово. Пить нужно по одной столовой ложке 3 раза в день до еды. Этот рецепт я рекомендовал многим больным диабетам. Сахар снижался у 70-80% пациентов, у кого больше, у кого меньше. В заключение хочу привести сбор, который лично мне нравится больше других. Молодые побеги черники – 20 частей, корни цикория – 10 частей, створки фасоли – 20 частей, трава галеги – 15 частей, плоды шиповника – 10 частей. Заварить 3 столовые ложки сбора 500 мл кипятка настоять, утеплив 30 минут, и пить по 100 мл три раза в день до еды. Если не хватает какого-либо из названных компонентов, в этот сбор можно добавить листья земляники. Конец статьи.